Ганс Христиан Андерсон. «Дюймовочка». Жила одна женщина, и не было у нее детей. Ей очень хотелось маленького ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и сказала, «Мне очень хочется, чтобы у меня была дочка. Не скажешь ли ты, где мне ее взять?» «Почему не сказать?» – ответила колдунья. Вот тебе ячменное зерно. Это зерно непростое, не такое, какие растут на крестьянских полях, и которыми кормят кур. Посади ты это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет. Спасибо тебе, сказала женщина и дала колдунья 12 грошей. Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его посадила, зернышко сразу сдало росток. А из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у не распустившегося бутона. «Какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые и пестрые лепестки. И как только она поцеловала лепестки, там внутри, в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь точь тюльпан, но на самой чашке, на зеленом пестике цветка, сидела девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом. Ее так прозвали – дюймовочка. Скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькую, голубые фиалки – перины, а лепесток розы – одеялом. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе, Женщина поставила на стол тарелку с водой и на края тарелки положила цветы, и длинные стебельки цветов купались в воде. Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и Дюймовочка плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, Переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного глазка, как у нее, никто никогда не слыхал. Однажды ночью, когда дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату влезла большущая жаба. Мокрая и безобразная. Она впрыгнула прямо на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы дюймовочка. Вот славная жена будет моему сынку, сказала жаба. Она схватила ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. В саду протекала речка, а у самого ее берега было топкое болото. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный. Точь в точь, как его мать, старая жаба куакс квакс — только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в скорлупе. «Куакс-куакс-брэки-кекс!» — только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупе. «Тише ты! Разбудишь ее! И она убежит от нас!» — сказала старая жаба. «Она ведь легче лебединного пуха! Посадим-ка ее на самую середину реки, на широкий лист кувшинки». Это целый остров для такой крошки. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тени уютное гнездышко. В реке росло много кувшинах. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупу, в которой спокойно спала девочка. Рано утром проснулась Дюймовочка и вдруг увидела, что она оказалась на листе кувшинки. Кругом, куда не посмотришь, вода, а берег чуть виднеется вдали. Дюймовочка очень испугалась и заплакала. А старая жаба сидела в тени и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, жаба поплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и поставить в спальню. Старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала, «Вот мой сынок, он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине. Куакс-куакс-бракикекс», только и мог сказать сынок. Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А дюймовочка осталась одна, на зеленом листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, видели жабу и ее сына и слышали, что она говорила у дюймовочки. Они высунули из воды свои головы, чтобы поглядеть на крошку невесту. Как только рыбы увидели дюймовочку, им стало ужасно жалко, что такой прелестной девочке Придется жить с жабами. Не бывать же этому. Рыбки со всей речки подплыли к листу кувшинки, на котором сидела дюймовочка, и перекусили стебелек листа. И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист с девочкой плыл очень быстро. Теперь жаба никак не могла бы догнать дюймовочку. А дюймовочка плыла все дальше и дальше. И маленькие птички, которые сидели в кустах, Смотрели на нее и пели. «Какая хорошенькая маленькая девочка!» Красивый белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась маленькая девочка. Тогда дюймовочка сняла с себя пояс. Один конец набросила на мотылька, а другой привязала к своему листку. И листко... листок поплыл еще быстрее. Вдруг мимо пролетел майский жук. Он увидел дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. А зеленый лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Бедная дюймовочка очень испугалась, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Но майскому жуку и горе было мало. Он уселся высоко на дереве, покормил дюймовочку сладким цветочным соком сказал ей, что она ему очень нравится, хоть она и совсем не похожа на майского жука. Потом... К ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку с ног до головы, а жучки-барышни пожимали щупальцами. «У нее только две ножки», — говорили они. «У нее даже нет щупалец», — сказали другие. «Какая она тоненькая, она совсем как человек», — сказали третьи. «Она очень некрасивая», — решили, наконец, все жуки. Тут... Майскому жуку, который принес Дюймовочку, показалось тоже, что она очень некрасивая, и он не захотел больше держать ее у себя. Пусть идет, куда знает. Он слетел с нею вниз и посадил ее на ромашку. Дюймовочка сидела на цветке и плакала. Ей было обидно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее. Все лето прожила Дюймовочка одна, одинешенька, в лесу. Она сплела себе из травы колыбельку, и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы ее не замочил дождь. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошло лето. Прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубочку. Дюймовочка дрожала от холода. Платье все ее разорвалось, она была такая маленькая, нежная, как ей не замерзнуть. Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки тоже что для нас целая лопата снегу. Мы ведь большие, она была всего с дюйм ростом. Она завернулась, было в сухой лист, но он совсем не грел, и дюймовочка сама дрожала, как осенний лист. Тогда Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму. За лесом, в котором жила Дюймовочка, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мёртлой земли. В поле было ещё холоднее, чем в лесу, и бедняжка совсем замёрзла. И вот Дюймовочка пришла к норке полевой мыши. Вход в норку был прикрыт сухими стебельками и былинками, Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зернышка. Она два дня ничего не ела. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая, старуха. «Ну иди сюда! Погрейся да поешь со мною!» И дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Старухе девочка очень понравилась, она сказала ей, «Оставайся у меня на зиму, я буду кормить тебя, а ты убирай хорошенько мой дом, да рассказывай мне сказки, я очень люблю сказки». И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей старая мышь. И жилось отлично в теплой мышиной норке. «Скоро у нас будут гости», — сказала однажды полевая мышь. «Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед». он Очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, и он носит чудесную черную бархатную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. Уж с ним-то не пропадешь. Одна только беда. Он совсем слепой и не увидит тебя. Зато ты будешь рассказывать ему самые лучшие сказки, которые только знаешь. На дюймовочке вовсе не хотелось входить замуж за соседа. Это был крот. Вскоре Крот в самом деле пришел в гости к полевой мыши. Он был такой важный, ученый и богатый. Шуба на нем была бархатная и очень красивая. Дом у него был раз в двадцать больше, чем домик полевой мыши. Там было много больших комнат и длинных коридоров, но солнце никогда не заглядывало туда. Крот терпеть не мог солнце и не выносил цветов. Он ведь их никогда не видел. Дюймовочку заставили петь для важного гостя. И спела две песенки. Да так хорошо, что Крот сразу полюбил ее. Он не сказал ни слова. Он был такой степенный и солидный господин. А потом Крот прорыл под землей длинный подземный ход от своего дома к самой норке полевой мыши и пригласил старую мыши-дюймовочку прогуляться по этому подземному ходу. Крот взял в рот гнилушку, ведь в темноте умерла, «Гнилушка светит все равно, что свечка?» И пошел вперед, освещая длинный и широкий коридор. На полпути Крот остановился и сказал, «Здесь лежит какая-то птица, но вам ее нечего бояться, она мертвая». И Крот проткнул своим широким носом дырку в потолке. Дневной свет проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мертвую ласточку. Это была настоящая птица с перьями и с клювом, Она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и упала в норку крота. Крылышки мертвой птички были крепко прижаты к телу. Ножки и голова были спрятаны в перышке. Бедная ласточка, наверное, умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любит птичек. Ведь они целое лето пели ей свои чудесные песенки. Но крот ткнул ласточку своим короткими лапками и сказал, «Теперь уж не посвестишь». Да и не хотел бы я родиться вот такой печушкой. Она только и умеет чирикать и щебетать. А придет зима, что и делать? Помирай с голоду и холоду. Вот уж моим детям зимы не придется бояться. Да-да, сказала полевая мышь. Какой прок от этого чириканья? Песнями суть не будешь, чириканьем зимой не согреешься. А дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, дюймовочка нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза. «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно распевала летом?» — подумала девочка. «Сколько радости доставила ты мне, милая птичка!» Потом крот заткнул дыру в потолке и проводил старуху-мышь и дюймовочку домой. Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постельки, сплела из сухих былинок большой ковер, прошла в подземный ход и прикрыла ковром мертвую птичку. Потом дюймовочка принесла из мышиной норки пушистый мягкий мох и устроила из него постельку, чтобы мертвой птичке удобнее было лежать. «Прощай, милая ласточка», — сказала дюймовочка, — «прощай. Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом когда все деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело. И она склонила головку на грудь птички и вдруг испугалась. Она услышала, как в груди ласточки что-то стучит. Это забило сердце птицы. Она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода. Теперь она согрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха, ведь птица была просто великаном по сравнению с такой крошкой. Но все-таки дюймовочка собралась с духом, Поплотнее закутала ласточку ковриком, а потом сбегала, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и покрыла им голову птицы. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к птице. Ласточка уже совсем ожила, только была еще очень слабая и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед нею с куском гнилушки в руках, другого фонаря у нее не было. «Спасибо тебе, милая крошка» сказала больная ласточка. «Я так славно согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко!» «Ах!» — сказала девочка. «Теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой!» Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке и несколько чайменных зернышек. Ласточка попила и поела, А потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновой куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю. Больше ласточка уже ничего не помнила. И как попала сюда, в подземелье, она не знала. Всю зиму прожила ласточка в подземелье, а дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь, ничего не знали об этом. Они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, дюймовочка открыла дыру, которую проделал в потолке крот, чтобы ласточка смогла улететь. Ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с нею. Пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко старую полевую мышь. Она знала, что старухе без нее будет очень скучно. — Нет, я не могу улететь с тобой, — сказала девочка ласточке. — Прощай. «Прощай, милая девочка!» – прощебетала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и слезы закапали у нее из глаз. Уж очень она полюбила птичку. «Ты ведь ведь! Ты ведь!» – крикнула ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась в мышиной норе. Теперь ей жилось очень плохо. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, А поле вокруг норки полевой мыши заросло высокими толстыми колоссиями, и казалось дюймовочке дремучим лесом. И вот однажды пришел старый крот и посватался к дюймовочке. «Ну вот, теперь тебе можно готовить приданное», — сказала старуха-мышь. «Ты выйдешь замуж за важного господина, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь». И дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу. Старуха мыши наняла четырех пауков для ткани, и они днем и ночью сидели в мышиной норе и ткали разные ткани. А толстый слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова станет мягкой и рлыхлой. Вот тогда они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж за толстого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки. Иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. Как светло, как хорошо тут, на воле, думала Дюймовочка и все вспоминала о ласточке. и очень бы хотелось повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно. Должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу. И вот наступила осень. Приданное Дюймовочке была готова. «Через четыре недели твоя свадьба», сказала Дюймовочке, полевая мышь. Но Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота. «Глупости», сказала старуха мышь, «Не упрямся, а не то я укушу тебя своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него». Да и в погребах у него не пусто. Бога, благодари за такого мужа. Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Теперь дюймовочке придется переселиться в кротовую нору, жить глубоко под землей, и никогда ни она не увидит солнца. Крот ни за что не позволит ей выходить из норы. А бедной дюймовочке было так тяжело навсегда распроститься с ясным солнышком и дюймовочка вышла взглянуть на солнышко в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от мышиной норки подальше и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала ему, «Поклонись цветочек от меня, милые ласточки!» если увидишь ее. «Твивить! Твивить!» Вдруг раздалось над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела дюймовочку и очень обрадовалась. А дюймовочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за толстого крота и жить с ним глубоко под землей, куда ни никогда не заглядывает солнышко. «Уже наступает холодная зима», сказала ласточка. И я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим с тобой от гадкого крота, Улетим далеко за синее море, где солнышко светит ярче, Где всегда лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзла в темной холодной яме. «Да, да, я полечу с тобой», — сказала дюймовочка. Она села ласточки на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому пёрышку. Ласточка взвилась стрелой и полетела над тёмными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и дюймовочка вся зарылась в тёплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Ну вот и тёплые края. Тут солнце сияло гораздо ярче. Небо было вдвое выше, чем у нас, и вдоль канав и изгороди явился чудесный зеленый виноград. В лесах росли лимоны и апельсины. Пахло миртой, медушистой мятой, а по дорожкам бегали веселые ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше. На берегу прекрасного голубого озера Посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обивали его высокие колонны, а наверху, над крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них жила ласточка. — Вот мой дом, — сказала ласточка, — а ты выбери себе самый красивый цветок внизу. Я посажу тебя туда, и ты заживешь прекрасно. Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши. Внизу лежали куски белого мрамора. Это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска. А между мраморными обломками росли большие белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо? В чашечке цветка сидел маленький человечек. Беленький и прозрачный, как будто он был из стекла. За плечами у него дрожали легкие крылышки, а на голове блестела маленькая золотая корона. Ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем не перепугался. Он был такой крошечный, а ласточка такая большая. Но он очень обрадовался, когда увидел дюймовочку. Он никогда еще не видел такой красивой девочки. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», — ответила девочка. «Милая дюймовочка», — сказал эльф. «Не хочешь ли ты быть моей женой?» И дюймовочка сразу согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли дюймовочке подарки. Самым лучшим подарком — Были прозрачные крылышки, совсем как у стрекозы. Их привязали дюймовочки на спину, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то было радости и веселье. А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и распевала песенки, как умела. Она пела эльфам веселые песни всю теплую зиму. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» Прощебетала ласточка и опять полетела из теплых краев в Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над, над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку, а от него и мы узнали всю эту историю.